Вы знаете, Платон Никич. А я даже не поверил, когда вы позвонили. Ведь раскошельце придётся. Ну что ж. Да, вам ведь тюн, побелка, покраска. Да. Ну, если будем договариваться официально, побелка затянется на месяц, а то и, может быть, на два. Угу. Ну, а договоримся по-человечески. 3-4 дня. Знак качества и будь здоров. Вот и вся история с эпилогом. Ауспеете и на работе, и здесь. Ну, ассигнации это ваши, дел наши. Ведь каждому хочется не просто хлеба, а хлеба с эти с маслом. Вот я и кручусь. Угу. У меня ведь семья. Жена врач. Дочь уже в школу ходит, деньги-то мне очень нужны. Но ведь жена же тоже зарабатывает. Не, да нет, не зарабатывает, а зарплату получает. Зарабатывать это я считаю то, что сверх зарплаты. Ага. Да она, она ищет там разные недуги в человеке. Ведь польза от этого для семьи 0,0. Ты почему это с завода-то ушёл? А. Ямку нашёл. Вот вот если вы рыбачили, вы бы знали, что рыба, она, как правило, ямки любит. Ага. Почему? Там форм собирается. А скажете, ворую? Не, я вот как раз из тех, кто, так сказать, на грани. Mm -hmm. Ну, ну для меня просто в стати не припасено. Я с вами откровен, Платон Никич. Ну, вы вроде как крёстный отец, а? Да, я понимаю. Но, да. Здравствуйте, Платон Никич. А, здравствуйте, клавочка. Клава, клавочка клавуся к нам пришла. За мной пришла. К больному. Это что, Платон Никитич больной? Ду да что-то он ещё в 21 веке будет пополнять свою сберегательную книжку. Ну, если я доживу, ну, то, конечно, буду. Сердце пошаливает. Пойдёмте в дом, я вас послушаю, давление измерю. Клавочка, вы присядьте, пожалуйста. А я вас сейчас чаем с земляничным вареньем угощу. Спасибо. Врачи пригласили, чтобы земляникой угощать. Да, при, присядьте. Ну присядь. садись, на ну, садись, классная, садись. Красивая у меня жена, Платон Никитич, а? Да. Добрый а? день. Ну всё, друг. Вы тут поговорите без меня. У вас ведь есть о чём поговорить. Хотите интересную историю послушать? Я вам расскажу одну, главу, одну. Значит, дело было в сму номер 3. Узнаёт один парень Что его товарищ, к его жене, так сказать, не равнодушен. Ну и она, Зейна. Что делает парень? Покупает жене билет на бал. И говорит: "Поезжай, постынешь, подумаешь, вернёшься через год, упадёшь передо мной на колени, а я подумаю, простить тебя или нет?" Что было дальше? Федя, вот не угадаете, а? Она поехала. Дальше? Вот, Клав, еще удивительней. Ее дружок тоже махнул на бам. И, наконец, балдеж, муж бросил все, и вслед за ними... А что там между ними, три мьф в тайге происходит? Ведь это только одни медведи знают. О, вам история с эпилогом. Так что люби меня, клабочка. Я Фёдора люблю. Я Фёдора люблю, хороший парень. Я не шучу. Ну-ка. Ну ладно, на ну что вы вздумали посмеяться, что ли? Вон бомбочка шарахнет. И не тебя, ни Фёдора, ни ни стола, ни меня, ни даже Платон Никитича. О. Кучка пепла и всё. Не омел бы тебе ни президента. Ты понял, что я тебе сказала? Я люблю Фёдора. Так. Устала быть меня разлюбила клава, клавочка, мурашечка моя. Отчего ж ты меня мурашечка разлюбила? Устала я. Ничего мне не надо. Ни тебя, ни денег твоих. Ты даже не понимаешь, до чего ты изменился. Ты же никого и ничего не слышишь. Не хочу. Не хочу, всё. Я что, бил тебя, буянил? Помнишь, я купил тебе дублёночку? Я от тебя воробушком общипанным взял, на ноги поставил, выучил. Ну, институт закончил, обрать. Мне так-то просто было. Одел, обул, человеком сделал. Фёдор. Да. Посмотри мне в глаза. Что ты в них видишь? Ничего не видишь? А Клава в них озёра увидела. И в тех озёрах искорки солнца. Да, она мне говорила, это Она мечтала, чтобы дети на меня были похожи. Так оно и получилось, похожи, особенно глазами. А теперь выходит Фёдор любимый родной. У него озёра. Теперь будем мечтать, чтобы дети на него были похожие. Любила Ой, как любила. И ты всё убил. Умерла любовь. Умерла. Не хочу. Ничего не хочу. Где ж ты её закопала? Ну что ж, пойду на могилку. Ну ладно, домой пора, дочь одна бояться будет. Ладно. Lava! Lata annik iç!